Глава 12. На обширном заднем дворе возле одной из стен была установлена маленькая наковальня, за которой трудился молодой человек среднего роста, весь покрытый волосами. Но прежде всего, взгляд цеплялся за его феноменальную бороду. Передвигая нагрудник по наковальне, он периодически стукал небольшим молотком по внутренней стороне брони, исправляя таким образом мелкие вмятины. пот стекал по мощной шевелюре, но парень этого явно не замечал, полностью сосредоточившись на работе. Алонсо Бруно, 17 уровень, раса человек, класс персонажа барбет, ранг класса неизвестно, бог покровитель неизвестно, социальный статус свободный житель империи Велатрес, карма жёлтая. Опа, вот это поворот. Откуда такого цвета карма? Местный убивец он, что ли? Или с законами империи не дружит? Скорее всего, ПК, потому как с такой кармой полученный оттерок с государством в форте стратегического значения его бы не держали. Выкинули бы за ворот, и вся недолга. Привет, Алонсо, или лучше Андрей, подойдя ближе, поздоровался я. Парень неспешно, но с явным трудом отложил нагрудник на стоящий рядом табурет и вытер пот с олба. Оглядел меня внимательно, что-то для себя решил и протянул руку. "Лучше Алонсо, не будем нарушать традиции этого мира". Голос у парня был приятный, а я в обоих мирах, Артур, пожал руку парню, присматриваясь к нему. "Мне сестра всё вкратце обрисовала, так что я практически всё знаю. Спасибо за шанс на нормальную жизнь". В голосе парня сквозила уверенность и непоколебимость. Ему бы ещё немного эмоций живых в голос прибавить, а то он мне Сергея напоминает. Понятное дело, почему он такой, весь сосредоточенный и целью устремлённый, но с таким отношением к жизни далеко не уедешь. Всё имеет предел прочности, и пусть душа человека намного прочнее высоколегированной стали, но и у неё есть предел. Когда на наге встанешь, что первым делом сделаешь? Мой вопрос поставил парня в тупик. Я не думала таком. Запрещаю себе об этом думать. Вот встану, тогда и решу. Нет, так не пойдет. Ты ведь в клан ко мне пойдешь? В какой клан? Ты же бесклановый. Тега же нет. А что ты вообще обо мне знаешь? Андрей насупился. Было заметно, что мой вопрос ему не по душе пришелся. Мне обязательно отвечать? Я и без близкого знакомства все отдам. Договор заключим. Все как надо. Обязательно? Обязательно? Считай это мои условия. Ты отвечаешь на мои вопросы, а я на твои. Картинно щёлкнул пальцами и опустился в кресло, возникшее подо мной. Такое же возникло и возле Андрея. Вы с сестрой познакомились на тесте игры, потом подружились. Слово подружились, он сказал с явно негативной окраской. После чего встречались пару раз, и после этого ты дал ей денег. Всё. Если бы у меня была такая информация обо мне, то я, наверное, тоже не очень доверительно относился к такому человеку. М-м, да, перемудрила что-то, Даша. Сразу видно, что была причина, почему она так скудно делилась информацией с братом, но настаивать не буду, захочет расскажет. А мы сами тут познакомимся и пообщаемся без противоположного пола. Посмотрел по сторонам и убрал всю маскировку. Бросив взгляд над моей головой, он удивлённо вскинул брови. мажор? Нет. Вода в игру денег нет, только вывод. Откуда? И самое главное, как вы смогли убить тварь из инферно? Вот, наконец-то эмоции пошли. Теперь ясно, как с ним беседу вести. В клан пойдёшь? Даша точно там будет. Пойду, конечно, если устав не слишком ущемляет права игроков. Устава как такового пока нет. Вырабатываем. В нём будет пара-тройка интересных и странных пунктов, остальное вполне себе стандарт. Так вот, один из пунктов это не перечить и в точности исполнять приказы вышестоящего руководства. И с этими словами я бросил ему приглашение в клан. Тот его принял, поёрзал в кресле, шумно вдохнул, выдохнул и решившись, прямо и открыто посмотрел на меня. Спрашивайте, На ты перейдём? Не надо выкать. Итак, что ты сделаешь первым делом, когда полноценно встанешь на ноги? На велосипеде прокачусь. Немного смущённо отзывался он. Мне этого больше всего не хватает. Этого и, ну, в общем. Я понял. Можешь не продолжать. Клиника хорошая. Я бы даже сказал, лучшая в стране. Так что не переживай. Починим мы тебя. Андрей порывисто кивнул и отвёл взгляд. не дай боги оказаться на его месте. Мечтать прокатиться на велосипеде — такое не каждый выдержит. Но парень не сломался, а к нормальной жизни он вернется, в этом я не сомневался. «А теперь можно я вопрос задам?» Справившись с минутной слабостью, спросил он. Кивком подбодрил его. «А у вас с Дашкой серьезно? Или как?» Чего-то такого я ждал, потом улыбнувшись, ответил. «Вчера она заявила, что в очень скором будущем будет моей женой». И тут он меня поразил, спросив: "А она ведь не сахар, и до этого была не подарок. Резкая, импульсивная, не держащая язык за зубами, а после того, что случилось, ещё и озлобилась на весь мир. Ты уверен, что тебе нужна именно такая женщина?" "Знаешь, Андрей, есть такая поговорка: "Не мы такие, жизнь такая". Раньше я думал, что это отговорка для слабых и не желающих что-то менять людей. Мол, а что я могу?" Эти обстоятельства выше моих сил и прочие темы, чтобы откосить и не заниматься проблемой. Теперь я немного понимаю, как работает мозг, и могу утверждать, что внешняя среда, которая включает в себя как людей, так и эти самые пресловутые обстоятельства, обуславливает, какой человек получится в итоге. Не получится остаться белым и пушистым в мире каннибалов и сатанистов. в какой-то момент обязательно начнёшь жрать себе подобных и вызывать вельзевула. И что самое странное, для тебя это будет нормой, обыденностью, потому как все это делают, и все так живут. Как-то мрачно, прокомментировал мой друг Андрей. Это ещё цветочки. Вот как-нибудь мы с тобой посидим в нормальной тесной компании у меня в бане, и я тебе такое про моск расскажу. Баня, мечтательно повторил Андрей. В баню я тоже хочу. Замётено. А что касаемо Даши, то когда мы с ней встретились, она уже видела свет в конце тоннеля. Мне просто было необходимо её лишь изредка поддерживать и всё. Кратковременно и ненавязчиво. Да. И есть тут ещё одна деталь. Я её люблю. 40 лямов это прямо ненавязчиво. Ты точно не мажор. Все деньги заработаны игрой, так что не парься. Ты тоже так сможешь. Я помогу. Мне в мою личную команду нужен танк. Ты подходишь. Глос оказался несколько сложен. Я раскачиваю его, как могу, но процесс затягивается. Если бы не учитель, то вообще бы всё застопорилось бы. В чём проблема? Проблемы. Первое это то, что активная фаза костюма длится всего полчаса. Вторая это материалы, из которого он состоит, и они не дешёвые. Третье это то, что необходим мастер рун и тоже желательно уровня мастер. В четвёртых, я понял, Ты же оружейник, парень кивнул. И как я понял, этой профу качаешь не только саму профу, но и силовые статы. Ну да, я же когда ни в броне совсем слабый, соплёй перешибёшь. Понял, подумаем. У тебя дела с учителем ещё надолго? И чем конкретно ты с ним занимаешься? Пытаясь следующий ранг получить. И что для этого надо? Пережить урон в 1 млн единиц. Панур отозвался Андрей. Физического или магического урона? Без разницы, можно даже напополам, чтобы было. Скинь все свои параметры, скилы, навыки и прочее. Всё скинул. Мне тут же на почту пришло сообщение. При встанька с кресла, попросил я, когда таймер запеликал, сигнализируя, что кресло скоро развеется. Парень послушно встал, и я обновил заклинание. Я пока схожу к твоему наставнику, поговорю о том, о всём, а ты трудись дальше. И вот ещё что. Поведай-ка мне, из-за чего у тебя такая карма? Людей потоптал. «Достали меня все тут. Знают, что я ни в боевой форме ничего не стою, вот и задирают. Вчера клан один сюда прибыл. На зачистку по ГОСТа. Ровно тридцать человек. Все важные такие. А я же вижу, что ни черта у них не выйдет. Павлин на павлине, броня дрянная, но зато раскрашенная, кто во что гораст. Я на взводе был. Меня тут парочка человек достает постоянно. И вчера тоже прицепились. Все на дуэль зовут». А я не соглашаюсь, потому как время ношения костюма берегу. Мастер иногда устраивает внеплановые проверки в учебные бои. Вот и поносят меня, почем зря. А тут эти, видать, приняли меня за местного простачка и по мозгам недалекого. Да тоже решили поиздеваться. Не все, но тройка уродов нашлась. Вот я и не сдержался. У местных-то ругательства приелись уже. Да и через раз такое происходит, когда Дашки нет рядом. А тут, как пелена опустилась на глаза... активировал боевой режим, топнул дрожью, и когда все попадали, просто затоптал всех клановых. Штрафов навешали кучу, а система 3 уровня дала. Правильно сделал. Только в следующий раз ты их всех предварительно на дуэль вызывай. На этих словах я встал и направился к дварфу. Я пришёл, мастер, оповестил я дварфа, стоящего у одного из столов и рассматривающего один из чертежей, из лежащих на нём. Как думаешь, Артур? Стоит ли обосновываться у вас в империи? Удивил меня своим вопросом Бромус. Если говорить только про моё мнение, то стоит. Обошной, достав трубку и кисет, Дварф стал неспешно заталкивать курительную смесь в трубку. Работы много будет. Форт Пин только первая приграничная крепость. Работы везде много, хмыкнул Бромус, особенно для таких мастеров, как я. «С такой же оплатой?» «Не совсем», — пыхнул трубкой Дварф. «Молодые государства очень сильно пекутся о защите границ. В первое время можно снять самые сливки. Больше у меня нет аргументов. Только пожелания». Пожал плечами я. «И какие же у тебя пожелания?» «Чтобы вы как можно дольше оставались в империи». «Тебе-то это... Зачем?» Мой товарищ Сокланович по классу барбет, где мы ещё учителя ему найдём, если вы уедете. Найдёте, махнул рукой дворф. Ему на следующую ступень года ещё расти. К этому времени появится у вас отношение с другими государствами, да и здесь у вас народу и наземного прибавится. Мы не планируем затягивать испытание, мастер. Даже так, покачал головой коротышка. Так дарешим так. Если через месяц ко мне придёт мой ученик с пройденным заданием, то я не только повышу ему ранг, но и тебе дам задание, взаимовыгодное. Тебя ведь интересуют вещички излома, а? В прищуре Дварф усквозило вселенское ехидство. Неимоверно пришлось мне кивнуть. Ну тогда пока. Он ещё раз хмыкнул, а у меня высветился очередной квест. Я тоже попрощался и в задумчивости направился к моему барбету. Приоритет задачи по оказанию помощи, прохождение квеста Андрею повысился намного и стал чуть ли не самым главным. Махнул рукой юному оружейнику, чтобы не отвлекался, проследовал ещё глубже во двор и, сформировав очередное кресло, уселся в него. Всё, будем думать. Мысль о том, как Алонсо пережить миллион урона, оставим ненадолго. Для начала займемся предыдущими системками. Я не разобрал еще бонусные плюшки от закрытия фракционного квеста, а там ведь есть на что посмотреть. Полученные полторы тысячи очков триумфа перевели меня на следующую ступень достижения. Внимание! Количество очков триумфа достигло отметки в 11110 единиц. Получено достижение: На пути к славе, 4-й ранг. Бонусы: плюс 15% к значению выбранной характеристики, плюс 15% к параметру Жизнь-мана. Награда: Божественный свиток увеличения количества кланового заклинания. И что это такое? Для начала мне пришлось узнавать, что такое вообще клановое заклинание. Оказывается, что при достижении определенного уровня замка и при постройке в нем магической башни открывается возможность создания кланового заклинания. И опять, что это? А это мега-убер-нагнем всех-плюшка для клановых игроков. Заклинание невиданной мощи с огромным кулдауном. Причем настраиваемое заклинание, то есть модифицируемое и с разным вектором приложения. Если прямо и совсем по-простому, то это может быть массовый отхил, урон, увеличение параметра как единичного, так и массового. Там вариаций много, как и количество уровней. Главное не это. Главное, что у меня таких заклинаний после применения данного свитка станет два. Естественно, после постройки этой самой башни. А башня открывается на седьмом уровне замка. Это я только что посмотрел. Занятный подарочек мне система приподнесла. Дальше что? Характеристику для увеличения выбрал силу воли. Тут вопросов не возникло, как и с тем, что из параметров увеличить ману, конечно. Теперь по поводу увеличения уровней. А вот тут чуть не случился казус. Все полученные уровни улетели в камень опыта, и он наполнился до краёв. Частью опыта не вместилось, и остаток перешёл ко мне. Совсем немного не хватило до следующего уровня, а мне ведь такого не надо. У меня есть грандиозные планы на мой тридцатый. Так что пришла пора пустошать каменьопыты и делать из моего пота пычик грозу местного ареала. Перепривязал питомца к себе и того выдернул из того места, где он находился ко мне. Баст рыкнул, посмотрел по сторонам, подошёл к отступившему к забору Андрею, обнюхал, после чего подошёл ко мне. Ну что, будем из тебя делать терминатора? Медведь покладисто покачал головой и тут же сунул её мне в руки. Немного почесав, отодвинул его в сторону. Сиди тут, отдал команду и залез в интерфейс. Для начала переводим весь получаемый опыт на Баста и даём команду на опустошение камня. Негромко бункнула, и в моём новом зрении я увидел, как от меня в сторону питомца потёк ручеёк голубоватого свечения. С каждой секундой он разрастался, пока не превратился в поток синего света. Показатель уровня баста начал крутиться с каждой секундой всё быстрее, пока не остановился на отметке 47. Медведь вырос раза в 2. Он с удивлением посмотрел по сторонам, привыкая к новому обзору, и требовательно заревел, скалясь в мою сторону. Чего он хочет, я понял, только вот осталось непонятным, откуда у него такие знания. Достал из инвентаря свиток высшего посвящения питомца и активировал его на Баста. Медведя окутала волна ослепляющего белого света, потом весь этот ком одномоментно вспыхнул, вешая дебаф ослепление на 3 секунды. А когда я проморгался, на месте баста стоял зверь из полинских размеров. Высота в холке на глаз два с половиной метра, в длину не меньше шести. Ошарашенно смотря на невиданную зверушку, прикидывал в уме, сколько же он жрать-то теперь будет. Как обычно, мозг, получивший куда-как объемную пищу для размышлений, пытался съехать с темы и отвлечься какой-нибудь ерундой». Стоявший боком ко мне питомец повернул ко мне свою голову. Мать моя, лесное диво. Если раньше я сравнивал его пасть с акулей, то теперь-то это просто не пойми, какой мутант. Полуметровые зубы в шесть рядов, острые и явно алчущие плоти. Увидев мою реакцию, басту хмыльнулся, а потом раскрыл во всю ширь пасть, явно красуясь передо мной. Красавец. Что тут ещё скажешь? Ко мне приблизился его нос, осторожно ткнул в грудь, и я явно понял его эмоции. Это было похоже на телепатию, только вот его желания передавались не словами, а образами, но они были понятны и не могли быть трактованы двояко. Баст просил дать ему разрешение на самостоятельный выбор пути, по которому он будет двигаться. Похлопав по его огромному лбу, я согласился. А почему бы и нет? Мальчик он большой теперь, если мерить обычными мерками мобов, то где-то 235-й уровень. Мишка, сев на пятую точку, ушел в себя, раскидывая статы и умения. Открыв соответствующую вкладку, хотел проследить полет его мысли, но меня отвлекли. «Покатаешь?» Я стремительно обернулся и увидел Дашу. Вернее, это была не Даша, а ее игровой персонаж. Бэлон Алроса. «Лучница пятнадцатого уровня». Если в реальности девушка была жгучей брюнеткой, то в игре предпочла рыжий цвет волос. Фигура была примерно похожа, и слава богам, а вот лицо ничего общего с оригиналом не имело. Впрочем, это у всех так. Эй, не смотри на меня так, нахмурилась девушка, уперев руки в боки. Как? Ты думаешь, я этот взгляд не знаю? подходя ко мне, тихонько спросила она. У нас ещё будет время на любовные утехи, так что соберись и сосредоточься на делах. «Все понимаю. Это вроде я, вроде и не я, и от этого интерес только сильнее. Поверь, я сама в некотором раздрая от этого». «Ну да, есть такое. Это немного странно и непонятно, но мы привык к ним. Мозг и не на такое способен». «Ну, так что, дашь покататься?» В глазах Беллон плескалась волна восторга. «Сама у него спроси. Он разумный». Медведь, видимо, закончивший заниматься усовершенствованием себя, посмотрел в нашу сторону и отрицательно помотал головой, а я по внутренней связи понял, что он не возражает, но только не сейчас. Чего он? Недоуменно вскинула брови Беллон. Сейчас и увидим, дела у него какие-то срочные есть сейчас. Баст встал, отошёл к самому концу двора и требовательно заревел. На секунду пространство светилось лунным светом, и напротив Баста появилось А луна, призрачная медведица, мать Баста. Я с удивлением посмотрел на свой амулет, но нет, призыв был осуществлён не с него. Это что же получается, Баст сам себе сделал призыв матери? Обалдеть не встать. И что он теперь ещё умеет? Я было собрался закопаться в интерфейс, но вовремя осадил себя, не время и не место. Это его мама? Догадалась, Даша. Она кивнул в ответ. Броньку, мешки надо? Оказывается, все это время у двери, ведущей во внутренний двор, стоял мастер Бромус. «Броня, точно! У меня же есть артефактный комплект на Баста!» Вытащил его наружу и положил перед мастером. В нераспакованном состоянии комплект представлял собой сундук длиной в полметра и высотой сантиметров в сорок. «Лучше будет, чем вот это. Если да, то можно и поговорить». «Так-с!» Трубка в зубах Дварфа пыхнула, и он положил руки на сундук. Ладони оружейника засветились серым светом, он постоял с полминуты и отнял ладони. «Комплект неплохой. Неразумными кованной, а данной богами. Поэтому модификацию в лед пройдет. Могу попробовать до эпического поднять. Интересует!» попробовать или гарантированно поднять, уточнил я, потому как разница существенная. Коли достанешь всё, что необходимо, то гарантированно поднять. Ещё и слоты для рун добавлю, без учёта своих собственных слотов для модификаций. Пишите список мастёр. Всё будет. Тот только кивнул и ушёл. Пока все наблюдали за медведями, я открыл интерфейс и посмотрел активированный бастом скилл. Призыв Сородича. Срок действия 2 часа. Неплохо так. Только вот это значит, что следующие 2 часа мешку с места не сдвинуть. Да я даже пытаться это сделать не буду. Что я не человек, что ли? "Даша", обратился я к девушке. "Что по поводу операции? Что-то решили?" "Ой!" всплеснула руками Анна. "Андрей, срочно выходим, за тобой вертолёт уже выслали". Парень услышав, кивнул, подошёл к нам, пожал мне руку и вышел из игры. "Даша же с гороговоркой выпали", «Как выйдешь, позвони. Смогу, отвечу нет, так сама потом позвоню. Или напишу. Все, люблю, целую». И, чмокнув меня в губы, тоже вышло. Оперативно работают медики, когда оплата обещана достойная. Может, оно и правильно? Не мне судить. «Это ладно, мне чего делать? Сидеть тут сиднем два часа или приключений поискать?» Выбрал второе. Обновил маскировку, забрал список у Дварфа и вышел на улицы Форта. Путь мой лежал в сторону местной ратуши. Там, пройдя стражу, добрался до нужного кабинета и переговорив с очередным чиновником, подключил себе ещё один канал с квестами. Теперь уже от самого государства и благонадёжных организаций на его территории. Настроил фильтры, чтобы отображались квесты, где награда только в гаалах и в повышении репутации с империей. Количество выскочивших квестов озадачивало Только в радиусе 30 километров от меня наличествовало 22 квеста. Не многовато ли? Откуда столько? Полез разбираться, и очень скоро выяснилось, что как минимум половина из них — это задания на проводку караванов. Стало интересно, откуда и куда направляются те самые караваны. Как оказалось, маршрут в Империи пока только один — Форт Пим Кивга. На протяжении всего маршрута есть перевалочные базы, которые держат оборону по всему маршруту в зоне своей ответственности. Любой караван нуждается в охране. Вот и набирали людей. А опасностей, как я понял, на местных дорогах хватало. Империя новая, леса, поля и луга от всякой дряни не чищены. Да и разбойного людо немало. Отсюда и такая оплата. Прогуляться до столицы с караваном и опыта поднаберу в аккумулятор и денег – Да и шмот какой никакой, всё польза будет. Из здания ратуши я ещё не вышел, потому подошёл к охраннику у входа и поинтересовался у него, а сколько по времени идёт караван до столицы. Ответ меня немного удивил. Неделю, Ваше милость, если повезёт, а если нет, и как может не повести? Так дорога-то новая, всякое может случиться. Вот вчера с пятой заставы караван вышел, а на шестую не пришёл. Гидра напала. Теперь вот ждём, пока пополнение пришлют, чтобы, значит, гадину извести. Залез во вкладку только что приобретённого канала с квестами и отыскал в нём задание, связанное с гидрой. Ещё неделю квест будет активен при условии, что никто раньше ту тварь не завалит. А её ведь и не завалят. Уровень моба 150+, плюс, и приписка, предположительно, Так что на самом деле может оказаться и все 200+, а игроков и кланов, способных справиться с такими монстрами в империи пока нет. Если не брать в расчёт один интересный клан, с очень крутым кланом Лидом. Мысль, конечно, интересная пробежаться с отрядом по всем таким заданиям, набрать высшую степень репутации с империей и зажить спокойно и весело, пожиная лавры. Только вот откуда взять на это всё время? Ещё одна заметка в склерознике. И смотрим дальше, что у нас тут есть. Так, есть очистка погоста. Для подтверждения принести голову лича управляющего всем неупокоенным войском. Награда 10 галов. Квест брать у жреца Единова. Погост находится на расстоянии 9 км от форта. Задание будет активно ещё месяц. Интересно. Только вот как мне до него дойти без медведя? Кому перепривязать? Тут клановых игроков нет. Сколько времени осталось у Мешки, пока его мать не вернётся на верхние планы? Час с небольшим. Как быть? И тут, как это у меня обычно бывает, пришла в голову шальная мысль. Покрутил её с разных ракурсов и ничего неосуществимого в ней не нашёл. Кивнул сам себе и бегом отправился в кузню. Давно я не бегал, оказывается. Прокачанная ловкостью с выносливостью увеличила ли мою скорость больше, чем в 3 раза. Поэтому путь до кузни я преодолел минуты за 3, не больше. Медведи просто лежали рядом на земле и казалось, спали. Подошёл и поздоровался с Алуной. День добрый. Та подняла голову, скептически меня осмотрела, фыркнула и положила голову обратно на землю. Баст даже не пошевелился. Есть предложение, на этот раз голову поднял мой питомец. Я активирую амулет, и Алуна продолжает находиться с тобой. И какие условия у тебя, человек? В моей голове раздался тяжёлый, с хрипотцой голос медведицы. Вы со мной прогуляетесь к местному непокойному месту и очистите его. Ты обещал вызывать меня каждый день, если останется время моего пребывания в вашем мире. После очередных слов медведицы мне стало неловко. Да, было такое. Да, забыл. Я исправлюсь и буду вызывать. Не пойдёт, Артур мотнул головой Алуна. Отдай амулет Басту, он будет меня призывать. Это что, бунт на корабле? Отдать масштабирующийся амулет питомцу с практически профильными для меня характеристиками? Волна гнева поднялась в груди, и кулаки самопроизвольно сжались в кулак. Что о себе возомнил этот призрак? Она подчиняется воле амулета и будет делать все, что я скажу. Реагируя на мой эмоциональный фон, вскочил на ноги Баст и глухо зарычал в мою сторону. «Что?» Верный Иерихон в мгновение ока оказался у меня в руках. «Мой питомец смеет на меня рычать? Удавлю!» Издав негромкий рык, Алана лапой стукнула Баста по носу, и тот, обиженно засипев, плюхнулся на брюх и после чего закрыл лапами нос. Это все выглядело бы комично, если бы не его размеры. Я же так и стоял, с занесенным для удара мечом, не зная, что делать. Волна гнева как вспыхнула, так и прошла. Ты юный глуп, Артур. Прилетела новая мысль Медведицы. Искра хаоса многое даёт тебе, только это лишь одна из её сторон. Если ты не найдёшь силы обуздать её, то вскоре превратишься в одного из неуправляемых монстров, что несут лишь смерть и разрушение. Поверь, я знаю, я такое уже видела, только единицы из вас. «Тех, кто несет в себе искру хаоса, способны контролировать ее. Ты этого не замечаешь, но многие твои действия импульсивны и совершенно не обдуманы. Угнетение мозговых функций уже началось». «И что мне делать?» Убрав меч, я сам присел на землю. Немотивированная агрессия мне пришлась не по нраву. Да и сейчас мне отчетливо виделось, что это были не совсем мои эмоции». Первоначальная мысль моя, но я бы будь в здравом уме вместо открытой агрессии стал задавать вопросы, а не выхватывать меч. Да и вообще, медведица словами выразила то, что я пытался осознать, но не мог. Правило простое: используй искру только лишь как метку, дающую тебе пропуск к созданию заклинаний этой школы и ничего более. Если будешь использовать её силу так, как ты делаешь это сейчас, потеряешь себя. Зачем тебе нужна сила хаоса, если у тебя есть сила первых? Я не всегда контролирую выбросы этих сил. Беру одно, а следом цепляется другое. Так научись. А ещё лучше заблокируй силу хаоса силой первых. Метка на тебе останется, а вот воспользоваться силой ты уже не сможешь. И как это осуществить? Просто пожелать? В твоём случае да, просто пожелать. И еще вложить в это энергию. Ману? Да, ману. Пятьдесят миллионов единиц. Немало. Я пока даже не представляю, где взять столько. Если захотеть, можно и планету увезти с орбиты. Хорошо. Я отыщу энергию. А теперь по поводу амулета. Зачем мне это? Если я передам амулет Басту, я многое потеряю. Сын станет сильнее. А чем сильнее он, тем сильнее ты. Амулет на нём будет работать в разы сильнее, чем на тебе, и последнее, я смогу узнать, где лежит твой медальон. Мой медальон твоего основного класса, медальон того, на путь которого ты встал. Излома его. Что надо делать, чтобы передать амулет Басту? Просто снять и надеть ему на шею. Призови верховного духа, она знает. «Она поможет. Призвать Нейрис. Как же не хочется. Я с прошлого раза у нее в должниках, и вот опять помощи просить». Решившись, спросил. «Сейчас призывать?» «Не сейчас и не здесь. Надо покинуть границу твоей империи. Так надо. Поверь». Пожал плечами и встал на ноги. Медведица отправилась в свой план бытия, а Баста я отозвал. Теперь стало совсем проблематично ходить с ним по помещениям. Он со своими габаритами никуда не пролезал. Отожравшийся Винни-Пух, блин. Чтобы после ритуала передачи амулета не возвращаться в форт, а сразу отправиться к погосту, решил взять квест у жреца. Местонахождение церкви я знал и добрался до нее минут за десять. На этот раз дошел пешком, а то слишком уж большое внимание привлекают мои забеги. В личку на мою виртуальную личность уже 6 писем пришло с просьбами рассказать, как я такого добился. Ворота в храм Единого были распахнуты, Настиш, и я спокойно прошёл, так никого и не встретив при входе. Сделав пару шагов, остановился и с удивлением стал оглядываться по сторонам, выискивая причину светопреставления, что началось, стоило только мне переступить порог. По всему храму раздался тревожный перезвон, и всё моё тело осветилось розовым светом. "Стой, где стоишь, дампер!" раздался громкий окрик от тумбы, за которой жрицы храма проводили свои проповеди. Церковь или храм Единого очень сильно походил на наши земные христианские церкви. Такой же зал со скамейками для прихожан, подиум, за которым выступал жрец, и высокие, метров под 6, сводчатые потолки. Старый беловолосый жрец в белых расшитых золотом одеяниях стоял, направив в мою сторону руки. По обе стороны от него стояли ещё двое жрецов, только не в белых, а в серых балахонах с закрытыми капюшонами лицами. "Стою", отозвался я. "Что ты забыл в святом месте, няжеть?" проул голос серый балахон справа от жреца. Я всё понимаю. Репутация у меня с ними не очень, неприязнь и всё такое. Но так-то зачем? Я не нижеть, спокойно сказал, оценивая гипотетических противников. Жрец 150-й, прислужники сотового. Если миром не разойдёмся, я тут всё разнесу. Вампиры и вампиры одного гнилого семени ягоды, снова подал голос прислужник. Я аристократ империи и попрошу быть повежливее со мной. Пока просто прошу, добавил я в голос стальных ноток. И что будет, если мы в этом тебя откажем? Это уже жрец подключился к разговору. Мне придётся научить вас правилам этикета. Угрожаешь церкви в её собственных стенах? прорезался ещё один голос, на этот раз слева от жреца. Мерзкий такой голос, визгливый. Я картинно потеребил ухо и спокойно спросил. «Вам, господа церковники, надо, чтобы погост был очищен». «Так вот, зачем ты здесь?» В голосе жреца заметно поубавилось враждебности. «А есть еще варианты?» Даже удивился я. Жрец махнул правой рукой, и послушники послушно удалились, а он, приглашающим жестом, подозвал меня. «Садись, юный дампер!» Указал он мне на стул и сам опустился на стоящий рядом. То, что мне теперь точно не желают зла, я понял, когда над жрецом, помимо его уровня и класса, проявилось имя — Александр. «Что ты знаешь о противостоянии нашей церкви и неупокоенных тварях?» «Наверное, мало, и будет лучше, если вы, Александр, просто расскажете мне все, что мне нужно знать». «Эх, молодость, молодость!» — жрец тяжело вздохнул. «Нас прибыло в форт для его защиты четверо». Как видишь, осталось только трое. Пётр, пойди в первый же день. Скелеты схватили, и мы не успели его отбить, тяжело сказал жрец и замолчал. Закончились заряды на амулете воскрешения, чтобы не молчать, уточнил, гадая про себя, какой длины будет рассказ старца. Нет, с амулетом у него всё было в порядке. Просто у последователей нашей церкви есть один недостаток, если можно так сказать, Если принести нас в жертву на осквернённой земле, на алтаре мёртвых, то мы не просто умираем, а перерождаемся в не упокоенных. И теперь Пётр один из воинства нежити. Такова плата за нашу веру. Мне жаль вашего единоверца, только как это состыковывается со мной? Тебя мог нанять лич и отправить пленить нас, чтобы принести ещё жертвы своему богу. После такого у него появились бы силы снести форт и основать здесь новый погост. «А какой сейчас улича уровень?» «До того, как погиб Петр, был сто шестидесятый». «Теперь двести одиннадцатый», — тяжело и с затаенной грустью произнес жрец. «Отлично», — потер я руки. «Тебя это радует?» — вскинулся в негодование Александр. «Смерть Петра нет». А вот то, что после смерти лича из него может выпасть что-то ценное вполне. Ты даже после моего рассказа планируешь атаковать погост? Именно так всё и обстоит. Приду упокою не упокоенных и вернусь с докладом ещё до захода солнца. Ты либо смельчак, либо умолишонный, покачал головой Александр. Но, может, это воля единого, и не мне обсуждать пути его. После терады жреца передо мной высветилось окно с квестом. Получено задание. Очистка по ГОСТа. Класс задания. Фракционная. Награда 10 гаалов. Увеличение репутации с церковью Единого на 1000 пунктов. Опыт. Вариативно. В зависимости от количества участников. Увеличение очков клана на 1000 пунктов. Увеличение очков триумфа на 100 пунктов. Описание. Лич, хранитель по ГОСТа, набирает силы день ото дня. И совсем скоро наступит ночь, когда его армия захватит форт Пимм. Этого нельзя допустить любой ценой. Время выполнения задания 1 неделя. Штраф при провале задания понижение репутации у всех участников задания с Церкви Единого на 1000 пунктов. Понижение репутации у всех участников задания с Империи Велатрес на 1000 пунктов. Принять задание. Хмм. При невыполнении задания можно очень сильно просесть по репутации. Только вот задание я собираюсь выполнить, во что бы это ни стало. За одной бастой в нормальном бою проверю. Кругом плюсы, как мне кажется. Жди меня, Александр. Я скоро. Развернулся и быстрым шагом вышел из здания храма. Активировал навык скрытность и незамеченный никем из игроков, устремился к выходу из форта. Пробежал ворота и взял направление на погост, потом сместился немного левее и уже через 15 минут покинул пределы империи. Углубился немного в лес, нашёл полянку и бросил призыв своему верховному духу. Артурчик, тебе не кажется, что твои вызовы как-то зачистили? Выходя из огненного портала, поинтересовалась почти богиня. Прости, великая, но мне нужна твоя помощь. Склонил голову в поклоне, чтобы не глазеть на её шикарную грудь. «Вот это да! Видать, действительно что-то серьезное с тобой случилось, раз ты не требуешь, не совершаешь равнозначный обмен, а просишь!» Она обошла меня по окружности, внимательно разглядывая со всех сторон под соколой языком и выдала вердикт. «Все с тобой в порядке. Никаких эфирных, ментальных и астральных паразитов нет. Мне уже интересно, для чего ты меня вызвал. Говори!» Закончив обход, она остановилась прямо напротив меня и требовательно ткнула пальчиком мне в грудь. «Вот!» — я снял с шеи амулет и показал ей. «На питомца моего одеть надо!» Бросив мимолетный взгляд на амулет, она было отвернулась, но потом еще раз на него посмотрела. Зрачки Нейрис расширились от удивления, и она перевела взгляд на меня. «Питомца, призови!» — потребовала она. Не совсем понимая, что, собственно, происходит, проделал необходимую манипуляцию, и рядом с нами возник баст. «Какая няша!» — заулыбалась Нейрис и потискала медведя за ушами. Тот восторженно заурчал, а я молча смотрел, как над моим питомцем загораются бафы защиты от магии огня. «Теперь активируй амулет!» — не отпуская руки от головы медведя, скомандовала Великая. «Через секунду времени рядом с нами проявилась медведица». «Ну, привет, Аллона!» — весело поздоровалась с ней Нейрис. «Как жизнь-то, низвергнутая?» Медведица помотала головой, видимо, о чем-то беседуя с Нейрис, потому как та иногда отвечала не в попад. «Больше шанса улизнуть не будет!» Нейрис что-то явно вталкивала медведицы. «Твой сын напрямую связан с ним!» Тут она показала на меня. «Если привяжешься к сыну, а Артур покинет этот мир...» Ты растворишься в великом ничто. Что именно ответила ей Алуна, я не услышал. Ни для моих ушей вёлся этот диалог, но, видимо, к общему решению они пришли, потому как Нэри сбросила ладно и повернулась уже к Басту, а Медведица попросила меня отозвать её. Что я и сделал? Ух, сколько ты мне должен будешь, мечтательно зажмурилась Верховная, оборачиваясь ко мне. Готов? Сейчас тут будет жарко.